Он, Вернер, знает, что между автором и их матерью возникли контакты, возможно, даже обоюдная симпатия, в то время как контакты между ним, его братом и дедушкой, с одной стороны, и автором с другой, нарушены из-за прискорбного, хотя, в общем-то, далекого от существа дела, происшествия. Тем не менее, он считает необходимым еще раз подчеркнуть, что не в силах понять, почему человек может предпочесть поношенную твидовую куртку, приобретенную в третьесортном конфекционе, куртку чуть ли не двенадцатилетней летней давности, новой с иголочки куртки из первоклассного магазина. Но, воспитанный в духе терпимости, он готов простить автору эту странность. Пусть живет, как знает. Он, Вернер, не в силах понять так же ярко выраженную антипатию автора, По отношению к столь популярной в стране и столь широко распространенной машине, как Volkswagen, сам он приобрел Volkswagen для своей жены. В их семье это вторая машина, а лет шесть-семь, когда его сын Отто, ныне ему двенадцать лет, сдаст экзамен на аттестат зрелости и станет студентом или пойдет служить в армию, он купит еще один Volkswagen, как третью семейную машину. Но все это так, между прочим, пора перейти к их матери. В чем ее главная ошибка? Нельзя сказать, что она исказила образ отца, павшего на войне. Зато ясно другое. Она грубо фальсифицировала тот исторический фон, на котором он пал. Этот исторический фон она упрямо квалифицировала как чушь собачью. Даже такие душевно здоровые мальчики, какими, без сомнений, были мы с братом, даже такие мальчики заинтересовались в один прекрасный день образом отца. В этой просьбе им не отказали. Мать изобразила отца хорошим, душевным человеком, правда, отчасти неудачником, во всяком случае, неудачником в плане профессиональном. У них с братом не возникло сомнений в привязанности матери к отцу, Вильгельму Хойзеру. И все же образ отца был искажен из-за постоянно употребляемых слов «чушь собачья» в сочетании с различными историческими событиями. Впрочем, никто не утверждает, что мать делала это умышленно. Еще более прискорбен тот факт, что она имела любовников. Сперва ее любовником был Груйтен, но это еще куда не шло, хотя из-за того, что связь была незаконная, мальчикам приходилось терпеть насмешки и поношения. Но потом она жила даже с русским, и время от времени с этими ужасными американцами, получавшими отставку у Маргарет. В-третьих, нельзя не сказать о том, что антирелигиозные и антицерковные аффекты их матери, это, как известно, далеко не одно и то же, привели к ужасающим последствиям. Оба эти аффекта соединились у нее самым чудовищным образом. Из-за этого мать обрекла их, своих сыновей, на долгие обременительные хождения в свободную школу. С каждым днем она становилась все ворчливее и все раздражительнее, особенно после того, как с дедушкой Грультоном случилось несчастье. Им, мальчишкам, требовался противовес. И противовес нашелся в лице тети Лени. Да, он признает это и до сих пор благодарен тети Лени. Тетя Лени всегда была ласкова, приветлива, великодушна пела песни, рассказывала сказки. И образ ее покойного мужа, пожалуй, его можно даже назвать мужем, хотя он и был офицером Красной Армии, образ ее покойного мужа остался незапятнанным. Ведь, в отличие от их матери, тети Лени не занималась истолкованием различных исторических событий и не называла их чушью собачьей и ерундой. Долгие годы, действительно долгие годы, Она просиживала все вечера у Рейна со своим сыном Львом, положив на колени руки сплошь сколотые шипами роз. И Льва, кстати, крестили, а Курт остался некрещенным. Его крестили только семи лет от роду у монахини, когда дедушке Отто, слава тебе, Господи, удалось извлечь их обоих из этого болота. Слава тебе, Господи, потому что тетя Леня умеет великолепно обращаться с маленькими детьми, но для подростков она — яд. Тетя Ленни слишком много поет и слишком мало разговаривает, хотя надо признать, что на них она оказывала благотворное, воистину благотворное влияние ищет, потому что не смотрела ни на одного мужчину, в то время как наша мать темнила и всегда что-то скрывала, а эта кошмарная Маргарет и вовсе ничего не скрывала.